что пробиться к нему на беседу тет а -тет, и сделать ему интересное предложение относительно Лептины будет невероятно трудно.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 Ты можешь внятно объяснить, зачем ты это сделал? Он не мучился с ответом. Буквы почти сразу блеснули на экране. Не смог остановить себя. Секретарша высшего из приемной, дверь у Габриэля закрыта. Благоприятный момент. Я быстро заменил содержимое двух бокалов. Благо, вода везде присутствует в декоративных фонтанчиках. О, если бы она могла ему открыто все высказать. Если бы знал бы он, ну ладно.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 Если тот узнает, что его личные чертоги оборудовали средствами электронного слежения, Габриэлю точно не сдобровать. Кроме того, РЛ-2 уже давно бы повязали, а он еще час назад вовсю чатился с ней по аське. Вот тупица, а? Но, видимо, такова его судьба. Сотрудничать с толстокожими индивидуумами.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 Она по-детски засунула палец в рот, высасывая кровь из-под ногтя. Да, РЛ-2 совершил ужасную ошибку, но во всем остальном ума у него не отнять. Вот, пожалуйста, он только что переслал ей секретный пароль доступа к видеокамерам, и теперь она может наблюдать за ангелами, приключившись к системе. Кто из них в какое время вернулся домой, хотя это скорее для самоуспокоения.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 Однако ангелам туда никогда не выдают визы. Шеф злопамятен и не простил бы единодушного голосования по его изгнанию из Эдема. О, если бы они тогда знали, во что к 21 веку превратился рай. Люди уже не стремятся сюда, и он, спроектированный голосом с такой любовью, давно не является вожделенной мечтой миллионов. Дальше будет только хуже. Адскими муками не напугаешь и ребенка». Вероятно, райское безлюдие в чем-то и лучше адского перенаселения. Однако, можно радоваться тому, что ты содержишь превосходный ресторан с французским шеф-поваром, сервируешь фуагра под соусом из черной игры. Но радость проходит после того, как ты видишь толпу, сносящую двери в Мудональдсе. Шеф сделал ставку на человеческие пороки и выиграл. Они наивно предпочли ориентироваться на прекрасные качества людей и с треском проиграли. Блондинка глотнула неизменного сока, ананасовый, как всегда в последние несколько сотен лет, сладкий, но в то же время непритранный, чуть с кислинкой. Ничего она не знает, как сбить с толку Гавриэля.